Вскоре они увидели вдали красную искру, разгоравшуюся, как звезда в созвездии Стрельца. Они бросились вперед и не так скоро, как ожидали, но все-таки попали наконец в обширную, покрытую иньем залу. Зала была тускло освещена огромным горном. В этом неверном багровом свете смутно виднелись гигантские кузнечные инструменты. Около наковальни стоял йотун. Он был так велик, что в дымном сумраке едва можно было разглядеть его голову. И так широк, что, несмотря на свой огромный рост, казался коренастым. Его волосатое туловище, узловатое, как ствол старого дерева, было едва прикрыто драконьей шкурой, а мышцы под кожей сплетались, как клубки змей. Нечесанные волосы и борода свисали до пояса. Ноги у него были короткие и кривые, к тому же правая хромая, на спине горб а длинные руки свешивались чуть ли не до земли. Едва Скафлок и Маннанан вошли в пещеру, великан обернулся к ним, и они увидели жуткую рожу. Нос плоский, рот широкий, вся она была исчерчена страшными шрамами. Под густыми бровями зияла пустота, глаза были вырваны из глазниц. Йотун заговорил. Его голос был полон того грохота и шипения, с каким текут адские реки хо хо хо трудился в одиночестве! Теперь должно быть клинок готов!» Он схватил то, над чем работал, и швырнул в угол. Металл зазвенел, и эхо еще долго гуляло по зале. Скафлок храбро вышел вперед, выдержал взгляд пустых глазниц и сказал «Я принес тебе в починку твою старую работу, Больверк!» «Что ты? Чую смертного, но пахнет он волшебной страной. Другой полубог? Они из асов. Нет, и не из ванов. Он принялся шарить вокруг. «Вы не нравитесь мне оба! Подойдите ближе, чтобы я мог разорвать вас клочья!» «Мы пришли к тебе с заданием, которое ты не осмелишься не выполнить». «Это что еще за задание?» Голос Бульверка с грохотом прокатился по пещере и затих в глубинах земли. Скафлок сказал такую вису. «А Солоки алчный, связан, жаждет злобной жаркой битвы. Видишь меч? По воле Локи Бульверк скуй беду героев!» Он развернул волчью шкуру и слязгом бросил сломанный меч к ногам великана. Бульверк ощупал обломки. «Да», — вздохнул он, — «помню я этот клинок. Это ведь меня попросили Дурин и Двалин помочь им, когда им пришлось ковать этот меч, как выкуп для сварфлами. М -м -м, ну и как месть ему, Мы сковали его из льда, смерти и бури, с помощью могучих рун и заклинаний, во вред всему живому. Бульверк ухмыльнулся. Множество воинов владело этим мечом, ведь он приносил победу. Никогда он не уставал рубить, никогда не тупилось его лезвие. Сталь его отравлено. Раны, которые нанесены этим клинком, не исцелить ни врачеванием, ни знахарством, ни молитвой. Но есть на этом мече проклятие. Если его вытащили из ножен, он не войдёт в них снова, пока не напьется крови. И в конце концов он неизбежно погубит того, кто им владеет. Он наклонился над мечом и медленно добавил. А потому Тор и сломал его. Давно это было. И ни у кого в девяти мирах, кроме Тора, не доставало бы на это сил. С тех пор позабытые обломки лежали в земле. «Но видно, он снова понадобился, коли, как вы говорите, Локи зовет к оружию».